Обвал. Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы. И надо мной кричат орлы и ропщет бор, и блещут средь волнистых мглы вершины гор. Оттоль сорвался раз обвал и с тяжким грохотом упал. И всю теснину между скал загородил, и терека могущевал, остановил. Вдруг истощась и присмирев, отерек ты прервал свой рев, но задний хвол, упорный гнев, прошиб снега, ты затопила свирепев в свои брега. И долго прорванный обвал ниталой грудою лежал, и терег злой под ним бежал, и пылью вод и шумной пеной орашал ледяный свод. И путь по нём широкий шёл, и конь скакал, и влёкся вол, и своего верблюда вёл степной купец. Где ныне мчится лишь Эол? Небес жилец